Глава 10. Ростов открыл дверь и отпрянул назад к стене. Дмитрий вошел, посмотрел на человека, стоявшего напротив. В том, что это князь Ростов, Василий Юрьевич, сомнений не было. Всю левую часть лица закрывало красное пятно. «Вот ты какой, князь Савельев!» — проговорил Ростов. «По что звал изменник?» Ростов изобразил удивление. «Я изменник? И кому я изменил?» Государе нашему Ивану Васильевичу, и изменяет князь, когда до того присягают на верность. Я же, в отличие от большинства вельмож, не присягал Ивану. Как же тогда попал в его свиту? Старицкая постаралась? Да. Я не собирался тащиться с царем, царицей, царевичем, братом царя и его свитой в Кириллов монастырь, но княгиня не настояла. Это она замыслила убить царевича. О том она речь со мной не вела. Как это не вела? Разве не ты стоял за злодейством на струге? Ростов вздохнул. Ты не поверишь? Нет, не я. Княгиня мне такого наказа не давала, да и не согласился бы я. И не твои людишки устроили убийство. Не Кузьма Бородатый, что отвечал за сходни, на струге перерезал веревки. И наутро его потом не утопили в реке, дабы следы скрыть. «Это тебе царь рассказал?» «Да». «Ефросиня Старецкая провела всех. Да, на Струге был Кузьма Бородатый», — он отвечал за сходнее. «Но он ли перерезал веревки?» «Не видел никто, и я не видел. Как царевич потонул, начались поиски злодеев, и в первую голову этого Кузьмы. Нашли его в реке недалеко от Струга, на шее камень, спине рана от ножа, рядом следы людей и коней». Царь не сомневался, что младенца убили. Но заметь, князь, тогда на струге меня никто ни в чем не обвинил. Я вместе со всеми добрался до Москвы. На Москве пошел на подворье Старецких и рассказал Ефросине, что произошло на Шиксне. И княгиня не опечалилась, напротив, как мне показалось, возрадовалась, хотя вида при чужих не показывала, а потом сказала мне, «Ученицы, мол, следствие, меня обвинят в злодействии, назовут главарем шайки убийц». Я удивился и спросил, «По что так?» Княгиня отвечала, «Бежать бы тебе, и чем быстрее, тем лучше». «Многие ведают о твоей неприязни к царю Ивану. Ты и будешь отвечать?» Но ж если княгиня то сказала, а она ведала многое из жизни кремлевской, то я решил не медлить, оставил семью, хотел потом забрать, да все как-то не выходило». И только во Пскове понял, что провела меня Ефросинья. Она знала настоящего убийцу и прикрыла его мною. И именно на ее подворье пустили слух, что я начальство над шайкой, что убило младенца. А коль я сбежал, значит, виноват. Савелев сказал, так не сбегал бы, а пошел к государе и поведал бы, как Ефросинья говорила тебя. Это сейчас легко говорить, а тогда... Хотя ты прав, я сделал ошибку, что сбежал, но ничего уже назад не вернуть. Коли царь считает меня главным заговорщиком, коли послал за мной свою особую дружину, а подвиг, который я наслышан, значит, оправдаться я не смогу. Мне не дадут оправдаться. И в первую голову не даст все та же Ефросинья, что спит и видит на троне сына своего, князя Владимира Андреевича. Савельев спросил, — Что за человек сопровождал дружину от Пскова до этого подворья? — Твой человек? — Мой, чего скрывать. — Сотник бывший Агатов. Его по Москве хорошо знал мой помощник. Он так же недоволен правлением Ивана Грозного, потому и приехал ко мне. — Сопровождал вас от Москвы? — Я знал все о ваших делах. — Быстро вы вышли на починок. — Хорошо, в Пскове задержался Степан Колода. Он и предупредил что ты намереваешься атаковать починок. Пришлось бежать. Ты сюда пришел. Настырный или царя боишься? Он может голову снять за ослушание. Это для него расплюнуть. Савельев возмутился, по что о царе лжешь. Когда это он ни за что казнил или опаля предавал? Ростов вновь вздохнул. Да, то и худо, что многие на Руси видят в Иване благодетеля а не кровавого демона, но ничего еще узнают, каков на самом деле белый царь, как его народ прозвал. В тебе говорят ненависть и злоба. А что должно во мне говорить, когда ни за что я там разом лишился всего, зато здесь многое приобрел? Здесь чужбина, на Москву же мне путь закрыт. Что не мешает тебе распутничать с непотребными бабами и гулять вовсю? на починке у Пскова, тем я боль свою изгонял. Не верю. Но у тебя есть возможность оправдаться пред царем. Едем на Москву, и обещаю тебе, что государь выслушает тебя. А потом велит казнить, потом, думаю, помилует, покуда я предлагаю тебе добровольно поехать с дружиной, а стража твоей сложить оружие и не доводить дело до новой крови. Ростов посмотрел на Савельева. Нет, князь, того не будет. Ефросиня Старицкая уже сделала все, чтобы царь уверовал, что это по моей команде. Злодеи убили младенца. И никакие оправдания не помогут. Савельев поймал себя на мысли, что Ростов имеет какую-то цель, заводя этот бестолковый разговор. Смысл ему доказывать воеводе особой стражи свою непричастность к гибели царевича. Кули ведает, что, имея приказ царя, воевода дружины исполнит его. Еще он обратил внимание, что, покуда шел разговор, люди Ростова, оставшиеся в живых, находясь в комнатах дома, могут укрепиться. И вообще Ростов тянет время. По что? На то, чтобы попытаться все же отбиться от дружины? Это не получится, он должен понимать. Однако тянет время заведомо пустым разговором. Уж не ждет ли он подкрепления? и как бы в ответ на этот вопрос с улицы донесся крик Бессонова. «Князь, из деревни к подворью идет крупный отряд на конях, ратников тридцать». «Вот ты почему тянул время?» — воскликнул Савельев. «Ростов выхватил саблю. А ты думал, в чужих землях делать то, что дозволено на Руси? Вся твоя дружина поляжет здесь бесславно. А чтобы тебя не терзали сомнения, скажу». «Да, это я был предводителем шайки, убившей царевича, и я убил бы его еще раз, как с удовольствием убил бы самого царя. Наш царь — князь Старецкий. А теперь сдохни, верный царский пес». Савельев тоже выхватил саблю. Теперь ему было не до речей. «Гордей, занимайте оборону по городьбе, второму отряду захватить дом, биться до последнего. А ты...» Ответить Савельев не успел. На него налетел Ростов, превосходно владевший саблей, но не лучше, чем воевода особой дружины. Дмитрий отбил первый удар Ростова и вынужден был отойти в сторону от дверей. Изменник просчитал удар. Савельев оказался в части террасы, сильно захламленный разной рухлядью. Ростов нанес второй удар и вновь воевода отбил его, но отскочив назад, Налетел на старый сундук и упал. В Ростов торжествующе рассмеялся. «А ты не так силен в сабельном бою, князь, как я думал и как мне о том говорили. Я бы дал тебе время помолиться, но не до того». Он поднял саблю. Оружие Росавельева зажало между сундуком и бревенчатой лавкой. Отбиться было нечем. Нож против сабли не оружие, легкая кольчуга тоже не спасет. В момент пред глазами промелькнул в слезах лицо Ульяны. Дмитрий попытался ударить ногой по голени Ростова, но тот отошел назад и занес саблю. Проскочила мысль. Вот и все. Как глупо. И тут же вскрик Ростова. Сабля выпала из рук. Он рухнул на бок, ударившись головой дощатую стену. За ним горбун с зажатым в руке шестопером. — Вовремя, князь! — Осипь. По гроб жизни буду обязан тебе. Пустое. Мы перебили людишек в доме. Я кинулся сюда на подмогу. И в самый раз получилось. Голова Ростова была цела. Посему Дмитрий спросил, куда ты угодил ему своей колючей булавой? А по хребту ударил. Не сильно. Спешил Дюжа. Помоги подняться. Горбун протянул руку. Савельев встал, выдернул из-за сундука саблю. — Побили, говоришь, людишек в доме? — Да. — Погоди. А Бессонов кричал, что к подворю идет крупный отряд. — Шел. А где сейчас, не ведаю? Но, коли не напал еще, то, значит, стал супротив. — А по что? — Узнать? — Узнай. Наше что? Встали уграть бы, но отбиться трудно будет, коли отряд навалится. Осип, не трать время попусту. Горбун выскочил во двор. Савельев наклонился над Ростовым. Тот лежал неподвижно. Князь перевернул его, из рта раненого текла кровь. Глаза начали стекленеть. он не дышал. «Вот еще напасть», — проговорил Савельев. «Похоже, горбун убил его насмерть». В дом вошел Бессонов. Савельев спросил, что гордей. «Худо дело, князь. Отряд Ливонский неизвестно откуда, но не случайно появился в Тарне. Обходят подворье». В отряде тридцать ратников, так поначалу посчитали. Люди стали разъезжаться, сам еще раз считал, сорок семь человек. Все на конях, в доспехах, оружие разное, и сабли, и пики, и пищали. Подошел и обоз из трех повозок, в них еще десяток. Это, видать, те, кто должен подносить стрелкам порох и заряды. Да, кивнул князь, хуже некуда, у нас двое выбиты из строя. Татары, Баймак и Агиш не могут драться, сильно побиты. Еще ранены Надежа Дрозд и Тарас Дрога. Значит, драться смогут девять воинов, не считая тебя и меня. Коли встанем загорать бой со всех сторон, то выйдет где два ратника, где три. А ворог выставляет по десятку даже более. Против такой силы не справится, Дмитрий Владимирович. Савельев вздохнул. «Ну, значит, гордей, дадим свой последний бой». «Особая дружина не сдается?» «Это так». Бессонов поправил доспехи. «Ну, последний так последний. Обидно, что на чужбине помереть придется. Но, может, потом перевезут на Москва. А с Ростовым что?» Прибил его Горбун. «Что ж он не рассчитал удара-то? Хотя сейчас какая разница? Все одно резать его пришлось бы. Коли Горбун не ударил бы Ростова, меня уже не было бы в живых», — князь улыбнулся. «Хотя, как молвишь, какая теперь разница?» «К бою?» «Да, все на местах. Готовы. Идем?» Савелев подошел к гродьбе, встал рядом с Баженом Куликом. «Ну что, Божан, «Обходят. С этой стороны три стрелка с пищалями, двое ратников с порохом до да зарядами, и десяток всадников. Да вот», — Кулик указал на гродьбу. «Взгляни, сам увидишь». Савельев посмотрел, потом прошел к задней части укрепления, где стояли Нестеров и Черный. Обратился к Нестерову. Что тут, Лавр? Два стрелка с прислугой, десяток всадников, встали вдоль возвышенности у пруда, сожжениях в тридцати от нас. С других сторон то же самое? Наверное. А где их старшой? Тут нету. Понял. К бою готовы? Готовы, князь. Вы разумели, что это... Нестеров не дал договорить Савельеву. Все мы разумеем, князь. Знали, на что шли. Пришло время помирать, помрем достойно. — На коленях? Ворог нас не увидит. — Савельев похлопал Нестерова по плечу. — Как пойдут? Отбивайтесь, сколь сможете. — Да, князь. С других сторон Ливонская дружина встала такими же по численности отрядами. Несколько стрелков, обслуга, десятки всадников. С центральных ворот Савельев увидел старшего полусотни, Он с двумя всадниками отъехал в сторону. Они о чем-то переговаривались, глядя на подворье. Савельев кивнул Бажену. «Я буду здесь. Ко мне пришли горбуна». «Да вот он сзади, как тень твоя, не отходит». Дмитрий крикнул горбуну. «Осип, иди сюда». «Ага, иду». Бессонов отошел к правой городьбе. Одиннадцать русских ратников в том числе и служивые татары Горда и Туран, приготовились к бою. Но противник не торопился нападать. Сотник или десятник, что командовал полусотней, отчего-то не давал команды. Вскоре Савельев понял, отчего. К старшему Левонцу подъехал из леса еще кто-то. Это был явно не из этого отряда. «Это еще что за гонец? Откуда?» Горбун пожал плечами «А кто его знает, Дмитрий Владимирович?» «И по что он здесь?» «А черт его знает, этого Литвина! Быстрее бы уже начинали! Нет ничего хуже ждать! Даже собственной смерти!» «Не зря, князь! В народе говорят, номируй смерть красна! За подворьем много местных смотрят! Пусть видят, как погибают, но не сдаются русские ратники! Потом детям рассказывать будут!» «Верные слова, осип, Правильные! Спасибо тебе!» — За что, князь? — удивился Горбун. — За все, что ты сделал в жизни короткой своей. — Да ничего особенного. Бессонов-старший крикнул. — Князь, от леса еще отряд. С виду тоже полусотня. Но вот этого нам как раз и не хватало. Но по что столько войска ливонцы нагнали сюда? Ведь наверняка ведают, что тут менее двух десятков ратников. Да, но каких? Угробить особую дружину... Самого русского царя — это для ливонцев доблесть немалая. Объелся проводник, о котором в череде событий Савельев забыл. Марик, ты откуда?» «Из дома». «Думал, позовешь?» «А нет. Вот сам вышел. Дай оружие. Тоже биться с ворогом буду». «Они тебе и не вороги». «Я с вами, а значит, вороги. Хотя погоди, погоди, о Иисус Мария, я еще на этом свете». — На этом, Марок, пока на этом. — А чего увидел-то? — Так во главе отряда ротмистер Вальдек Тедер. Рядом с ним каник поднес. Савельев смотрелся и увидел тех, о ком говорил проводник. Раздался вздох облегчения. Горбун недоумевал. — И чего это делается? Ратники Мариуса фон Бенниса пришли на помощь Ростову? — Какому Ростову, дури твоя башка? — Нам на помощь. — О, я сейчас плясать буду. — Погоди, плесон, успеешь. А коли еще раз назовешь дурнем, челюсть сверну. — Да ешь от радости. Савельев обернулся. — Помолчите. Смотрим, что будет дальше. Второй отряд по команде старшего, ротмистра, остановился. Канек и Тедер поскакали к старшему первой полусотни. Поприветствовали друг друга. Разговор был недолгий. Старший первой полусотни отдал команду ближайшему ратнику. Тот поднял над собой стяг с крестом, стал размахивать им. И тут же пошли сообщения от ратников дружины Савельева. «Князь, ворог сворачивается и отходит в деревню». Марок воскликнул. «Есус, Мария, мы спасены! Это рыцарь фон Бенни спас нас!» Савельев прислонился горячим лбом к холодной городьбе. Шлем он снял. Переговорив со старшим первой полусотни, который с охраной также направился в деревню, ротмистер городской стражи Кардау и помощник рыцаря Мариуса фон Бенниса направились к подворью. Савелев приказал открыть ворота, что и сделали горбун с Бессоновым. Сам вышел вперед. Подъехали ротмистер и помощник фон Бенниса. Тедр кивнул. — Приветствую тебя, князь. — И я приветствую тебя, ротмистр. Вы появились вовремя. К счастью, люди пана фон Гельберга перехватили посланца князя Ростова в Венелея. Тот рассказал, что Ростов направил в земли своих знакомых вельмож просьбу о помощи. Урмас фон Гельберг перехватил одного, другие пошли к вельможам. О том фокт Венелея сообщил Мариусу фон Беннису, и он тут же отправил меня с помощником и полусотней городской стражи, К тарне. Мы торопились и пришли сюда в самый опасный момент. К тарне подошел отряд фокта города Перно Станислава Зандерса под командованием сотника Бруно Ару. Я знаком с ним. Встретились, ты наверняка видел, говорили. Ару сказал мне, что должен был рубить отряд русских ратников, что нарушили границу и подошли к Тарне для разграбления подворья бежавшего от гнева русского царя, оклеветанного в Москве князя Ростова. Я объяснил ему, как обстоят дела на самом деле и в чем обвиняется на Руси этот «оклеветанный» в кавычках Ростов, а также, что за дружина пришла к Тарне. Еще я сказал ему, что вы — русская дружина, пользуйтесь поддержкой Мариуса фон Бениса и Урмаса фон Гельберга. Знаешь, князь, убийца наследника престола — Ни у кого не вызывают приязни, а фухты Кардао венелея в хороших отношениях с Андерсом. В итоге сотник объявил решение уйти в Перну и доложить о произошедшем пану Зандерсу. К нему же отправлены специальные посланцы из Кардау и Венелея. Так что твоей дружине, князь, ничего не угрожает? Ты сделал свое дело. Не совсем, подняс, спросил что и на этот раз Ростову удалось бежать. Нет, он не бежал, но я имел приказ доставить его на Москву живым, а он подох. Невелика беда. Кто знает, как к этому отнесется государь в руси Да, он у вас суров, но главная дружина не дала Ростову уйти от наказания. Это да. Мы можем прямо отсюда уйти в Псков? Ответил Тедер. Да и один десяток из полусотни проводит вас до границы, чтобы на переходе не возникли неприятности. Зато прошу передать пану фон Беннису большое спасибо. Передам. Я ставлю десяток Хангса Биркса, а с остальными ратниками пойду обратно в Кардау. Желаю благополучно возвернуться на родину. Благодарствую, ротмистер. Благодарствую, пан Поднис. Оставив небольшой отряд... Войско фон Бенниса пошло к Кардау. К Савельеву подъехал ливонский воин. «Десятник Ханс Биркс». «Я в твоем подчинении, князь. Когда пойдем к реке Пиуза?» «Как только закончим все дела здесь, десяток встанет между подворьем и местечком». «Добре». «Один вопрос, князь». «Да, Ханс». «Где вы переправлялись через Пиузу?» Савельев объяснил. «Десятник сказал». «Не самое лучшее место». — Я покажу другое. Брод. — Хорошо. Поторопись, князь. До захода солнца вы должны уйти из Ливонии. — Поторопимся. Савельев дал команду. Подошел обоз. В одной из телек положили служевых татар, которые не могли передвигаться самостоятельно. Остальные ратники с помощью товарищей взобрались на коней. Бессонов спросил, как докажешь государю что достали такие изменника Ростова. — Не знаешь как? — Голову. — Не всего же тащить. — Понял. Гордей получил горбуну найти на подворе катку и соль. Савельев зашел на террасу, вытащил из ножен саблю. Удар, и голова откатилась в сторону. Он поднял ее за бороду, выбросил во двор. Горбун притащил катку и кулек соли. Голову Ростова положили в соль, Сверху накрыли крапивой, катку поставили на телегу. Дмитрий подал команду на выход с подворья, определив исходный порядок. В сопровождении ратников Мариуса фон Бенниса выставлять дозоры не имело смысла. Дружина начала движение. Ее обошел десяток ливонского рыцаря. Ханс Биркс поехал рядом с Савельевым и Мариком. К полудню они дошли до реки Пиуза, В верстак двадцати восточнее того места, где переправлялись, идя к Кардау. Здесь река была шире не на десять, но гораздо мельче. В редких местах вода достигала в глубину одного локтя. Переправились, устроили привал, осмотрели раненых. Савелев подъехал к телеге, где лежали татары. Им стало лучше. Дмитрий улыбнулся. «Ну что, славные разведчики и следопыты!» — Попали-таки в полон? — Да кабы не сеть, князь, — проговорил Агиш. — Ладно, — сказал Савельев. — Главное, удалось спасти вас. Если бы не дрога, сжег бы вас живьем сотник Ростова. Баймак поинтересовался. — А что с этим псом? — Взяли? — Только голову. Татарин непонимающе посмотрел на воеводу. — Голову? — Ну да. Он вызвал меня на разговор... Хотел объясниться, мол, государь напрасно считает его убийцей сына. Врал, изворачивался и тем самым тянул время, потому как еще заранее направил гонцов к знакомым рыцарям за помощью. Отряд одного из таких прибыл в Тарну, и если бы не случай и не дружина фон Бенниса, лежать бы нам порубленными на подворье Ростова. Как только появился отряд, Ростов узнал об этом, а также о том, что людишек его наши ратники побили. Бросился на меня, признаюсь, други, и я сплоховал. Ударил его саблей, отошел, да попал на хлам, что валялся на террасе. Споткнулся, упал, сабля застряла, и Ростов уже готов был порубить меня. Но объявился горбун, который так вдарил его своим шестопером, что переломил хребет изменнику, отчего тот подох. А как, государя, доказать, что мы достали таки Ростова? Пришлось срубить голову да засолить ее в катке. Значит, достали все же изменника, — облеченно проговорил Агиш. Достали, Эльдос. Ливонец, что идет с нами, это ратник Мариуса фон бенниса Да, они проводят нас до границы. Раз реку перешли, немного до наших земель осталось. Немного. У князя Бородинского Вавданова На постой встанем. Кроме вас есть еще раненые. Подлечим, дабы выдержали путь до Москвы, и пойдем к Ивану Васильевичу на поклон. То добрый князь, добрые други. Лежите, ни о чем не беспокойтесь. Скоро вам помогут лекари да знахари. — Теперь не помрем, — улыбнулся Агиш, — а дрогу на Москве в усмерть напоим в благодарность за спасение. — Зачем же в усмерть? Он еще понадобится. Да, лучник от Бога. Дружина продолжила путь до границы. Встретился Ливонский разъезд. Со старшим говорил Биркс. Разъезд ушел своей дорогой. Там же расстались с десятком Мариуса фон Бенниса. Далее пошли одни уже по своей земле. После заката дружина вошла в отчину князя Бородинского. Он уже ждал царских ратников, собрав возле себя лекарей. Ждал потому, что от границы Вавданова Дмитрий послал гонца Филата Черного. Савельев подъехал к Бородинскому, соскочил с коня. Дружина стала. «Рад видеть тебя, Борис Петрович. И я вельми рад, Дмитрий Владимирович. Честно говоря, после того, как Ростов ушел от тебя в Обскове, и ты ринулся за ним в Ливонию, я мало верю, что дружине твоей удастся изловить злодея. И все же мы достали его». Благодаря боярину Воронцову, который ведет знакомство с ливонскими воеводами. А где изменник? Что-то я не вижу его. Или в телеге связанный лежит. Хочу глянуть на этого пса продажного. Посмотришь. На его голову. Бородинский взглянул на Савельева. Что ты хочешь сказать? Дмитрий ответил. Я многое тебе скажу, князь, но позже. Моим ратникам требуется помощь, остальным отдых. — Да, конечно, извиняй, Дмитрий Владимирович. Бородинский распорядился, его ключник Егор Гурин занялся размещением ратников. За дело взялись лекари. Савельев же с хозяином подворья прошли в дом. Дмитрий помолился, помылся в мыльне, потрапезничав с князем Бородинским, откинулся на спинку кресла. В горницу зашел ключник, доложил, что для ратников натоплена баня, приготовлена вечерняя трапеза, Сейчас же они в храме. Все, кроме лежащих татар, но им в храмы не надо. Им бы в мечеть, но таковой на подворье не было. Когда Егор Гурин ушел, Савельев сказал, «А теперь слушай, князь, историю охоты на изменника». Дмитрий в подробностях рассказал о приключениях в Обскове, на Починке, в Ливонии. Выслушав его, хозяин подворья проговорил, «Да пришлось тебе помотаться». Главное, что достали Ростова. И сами едва не погибли. Ну, едва, Борис Петрович, не в счет. Одно меня беспокоит. Как государь расценит, что привезем на Москву только голову изменника? Ведь он приказывал доставить Ростова в Пытошную живым. Бородинский ответил уверенно. Государь все поймет, увидит голову изменника и на том успокоится. Кто знает, Борис Петрович, но видит Бог... Мы сделали все, что могли, даже больше. Наши псковские лучшие ратники не смогли бы этого. И все одно волнуюсь. Тебе требует некоторое время отдохнуть, подготовиться к длительному переходу. Пока будешь на подворье, я пошлю на Москву гонца к князю Крылову. Юрий Петрович выберет момент и доложит об охоте дружины за Ростовом. Это хорошо. Прошло время отдыха. Раненых местные лекари подлечили, даже служивые татары Баймак и Агиш вполне могли ходить сами. Все отдохнули. На рассвете третьего дня дружина тронулась в обратный путь. Он занял меньше времени, путь домой всегда короче. Через две недели, в дождливый полдень, дружина въехала на Москву. Как и ранее, Дмитрий распустил свое войско, передав ратникам наказ, покуда быть дома и отлучаться только по срочной надобности. Особо Дмитрий предупредил горбуна. Тот заверил, что его Клавдия с этого дня будет проживать у него дома. После этого князь, забрав катку с головой изменника, направился на подворье Крылова. Стража, узнав его, пропустила. Ближний к государю князь не ожидал в тот день воеводу особой дружины. Оттого и вышел на крыльцо по зову стражи. Дмитрий Владимирович, вот не ждал ныне. Долгих лет тебе, Илья Петрович, и тебе также. Поднимайся Подымайся ко мне. Савельев поднялся на второй этаж, там оставил катку, обнялся с Крыловым. Московский князь указал на катку. Там голова Ростова, там князь. Гонец Бориса Петровича Бородинского поведал, как вы охотились за злодеем. Я передал его слова государю. Дмитрий напряженно спросил. — И что, Иван Васильевич? — Сказал, что желает видеть голову врага своего кровного. — А на то, что мы не смогли взять Ростова живым, гневается? — Я того не заметил. — Когда пойдем к нему? — Как обычно, Дмитрий Владимирович. — Сейчас и пойдем. — Переоденусь только. Ты в горнице обожди. — Конечно, князь. Савельев зашел в горницу, сел на лавку, поставив катку рядом. Крылов прошел в свои покои. — Вскоре вышел оттуда. — Можем идти, Дмитрий Владимирович. — Да, князь. Они спустились во двор. Савелий вскочил на коня. Крылова подвели его породистого скакуна. Они выехали через ворота на набережную. Вновь подъехали к тайной арке. Стража узнала Крылова, имевшего прямой доступ к царю. Пропустила. Они прошли до Великокняжеского дворца. Здесь Крылов сказал Дмитрию. — Подожди, князь. Я сначала один. Понимаю, подожду. Отсутствовал Крылов недолго. Пойдем, Дмитрий Владимирович, государь ждет тебя. Вошли во дворец, прошли в ту же потайную малую залу, напоминавшую келью, на малом троне Иван Грозный. На этот раз он выглядел здоровым, посвежевшим. Отпечаток печали все еще заметен на лице, но боль, видно, постепенно затухала. Князья поклонились. «Доброго здравия, государь! И вам также!» «Тебя, князь Савельев, приветствую особо! Садитесь!» Вельможи сели на лавку. «Царь сказал, мне сообщили, что взять живым собаку Ростова не удалось. Скажи ты, воевода, по что так получилось?» Дмитрий повел рассказ о приключениях дружины с момента выхода из Москвы и до момента прибытия его к государю. Иван Васильевич внимательно выслушал. Ударил посохом о пол. Эта собака еще гуляла с бабами под Псковом? Так, государь. И Ростов был связан с купцом местным? Да, с Акулиным Андреем Владимировичем. Тот божился, что ничего не ведал об участии князя в убийстве младенца. Врал пес. Юрий Петрович, царь повернулся к Крылову, срочно гонца во Псков. Взять купца и доставить на Москву а также учинить следствие в Обскове, дабы узнать, кто еще имел связь с Ростовом. Для того отправь в крепость комиссию под началом князя Скопина-Шуйского. — Слушаюсь, государь. Царь указал посохом на бадил. — Голова изменника? — Да, государь. — Взял, дабы показать, что мы прибили такие изменника. — Извиняй, что не удалось взять его живым. — Хочешь, казни, воля твоя? Иван Васильевич улыбнулся. «И «Из твоего рассказа следует, что вы не могли взять его живым, и сами едва не погибли на чужбине, исполняя мой приказ». «Так за что мне казнить тебя, князь? Я благодарен тебе за то, что ты смог сделать». Савельев поклонился. Царь повелел. «Покажи голову». Дмитрий снял крышку, раздвинул крапиву, которая, пропитавшись соком, уже не обжигала. Взялся за мертвую бороду. Иван Васильевич посмотрел на трофей. «Брось ты эту гадость!» Савельев бросил голову изменника на пол. Получил свое пес шелудивый, продажный. «Я доволен!» Савельев с Крыловым переглянулись. Иван Васильевич легко, не как в прошлый раз, встал, носком сапога отбросил голову в угол, отнести псам голодным. Присел на свое место, трижды ударил посохом. Появился слуга. — Отдай князю Савелеву, что должен. — Слуга передал две мошны. — Это тебе, Дмитрий Владимирович, за службу добрую, тебе и твоим стражникам. У тебя четверо раненых. Савельев ответил. — Да, кто уж поправился, кто на поправку идет, служивые татары еще не оклемались, но на Москве их подымут быстро. Царь повернулся к Крылову, к татарам, моего доктора, лучших лекаря, Юрий Петрович. — Да, государь, сделаю. — Ну, а тебе и остальным ратникам дружины, Дмитрий Владимирович, пока отдыхать? — Дозволь, государь, жену на сносях в деревню вывести, Тяжко ей в городе. А там простор, леса, луга заливные. Езжай. — Благодарю. — Не на чем. Коли что, тебя гонец князя Крылова найдет. — Да, государь. Царь поднялся. Князья поклонились. — Иван Васильевич ушел в комнату через дверь потайную. Князья пошли на выход из дворца. — Ты не посмотрел, как наградил тебя и дружину князь? — Не до того было. — Погляди. — Потом. Я знаю, царь, щедр вельми. Дома посмотрю, передам ратникам, более татарам израненным. Я пришлю к ним доктора и лекарей лучших. — Спасибо. — Значит, на деревню поедешь, Дмитрий Владимирович? — Да добре. Я сам бы выехал в отчину. Да не могу. Дела. Савельев проговорил. Я все думаю. Неужто за этим заговором против царя стоит княгиня Старецкая? Ты Еврасиню не знаешь. Злобная баба. А ведь сидела она с сыном в темнице после того, как муж ее, Андрей Иванович, поднял бунт в Новгороде. Да и помер после того. И сидели бы они до сих пор, если бы не милость Ивана Васильевича. Это он освободил и Ефросинью, и Владимира Андреевича. они вот так отвечают на милость государя, заговором да изменой. По что царь не отправит их обратно в темницу. Это, Дмитрий Владимирович, не наше дело. И то верно. Они прошли в Тайницкую башню Кремля, по подземному ходу вышли к потайной арке, забрали коней, поехали по набережной. Князь Крылов к себе... Дмитрий на свое подворье. По пути передумал, решил поначалу заехать к Бессонову. На подворье ратника царила суматоха. Еще бы! Хозяин с сыном из похода вернулись. Бегали слуги, стрепуха готовила трапезу, топилась баня, ворота нараспашку. Бессонов-старший, завидев воеводу, ринулся к нему. На лице тревога. Что, князь, был ли у царя? Как он встретил? Не гневается ли? что не привезли Ростова живым. Столько вопросов, гордей, — проговорил Дмитрий, слезая с коня. Отвечаю по порядку. У царя был, только что от него, ездил вместе с князем Крыловым, встречал государь приветливо, не гневался, увидел голову изменника, мол, что доволен, и вот он достал машину, наградил, треба посмотреть, сколько денег. Пойдем в дом, вина хлебного выпьем — «Немного можно...» Бессонов крикнул жене. «Анфиса, эндовую чашу с вином хлебным в горницу!» «Ой, Дмитрий Владимирович!» — увидел Анфиса князя. «Какой гость-то у нас! А вина я сейчас мигом!» Ратники поднялись в горницу. Бессонов налил по чаше, выпили, закусили пирогом зачатиной зайчатиной. Савелев выложил мошну. Пересчитали деньги, получилось 200 рублей. — Достойно наградил государь. Разделишь деньги промеж всех, как всегда. Только на этот раз больше дашь баймаку и агишу. Да, им лечиться треба. Царь обещал прислать своего доктора и лучших лекарей на Москве. Но, коль Иван Васильевич обещал, то сделает. А другим чего? Отдыхать. Покуда, видать, особых дел у царя нет, дозволил даже на деревню выехать. Повезешь Ульяну... Да, пусть воздухом подышит, полевые цветы пособирает, в тишине побудет и покоя. Ей надо, передай всем, отдыхать так же, но...» Пессонов поднял руку. Дали не след, — говорит князь. Знаю, что передать. Добро. Еще выпьем?» «Нет, Гордей. Все, мне еще с Ульяной встречаться. Я дома-то не был. Сразу из Кремля к тебе проехал, дабы потом не выезжать. Понятно» а я выпью. Пей, но не напивайся. Бессонов улыбнулся, а на торговых рядах шум поднялся. С чего? Так горбун туда же направился. Баба, как увидела его, к нему рванулась, а в ней пудов шесть, не менее. Свалила свой прилавок, повалила соседние, торговцы в крик, товар уже хана, а горбуно с клавкой хоть бы что, обнялись и ни на кого не смотрят. Савельев улыбнулся. «Хорошо, что Осип половину рядов снес, когда бежал навстречу. Так только задел одну лавку, та и рухнула». Князь и Ратник рассмеялись. «Но дает, Осип. И откуда у него силище такая?» Гордей вытер слезу, появившуюся от смеха. «Да, бог силушка его не обидел». Савельев сказал, «Если бы не он, порубил бы меня Ростов. Осип такой. Ради товарища пойдет на смерть лютую». У нас все такие. Тоже верно? Ладно, Гордей. Поеду к себе. Поклон от меня и всей семьи княгини. Поклонюсь. Бессонов проводил князя во двор. Там Дмитрий вскочил на коня, поехал к своему подворью. Слух о возвращении дружины быстро облетел город. У калитки уже ждал Прохор. Крикнул от радости князь, вернулся и открыл ворота. Дмитрий въехал на подворье, Соскочил с коня и тут же попал в объятия Ульяны. В то время, когда Савельев обнимал жену, шепчая, что завтра же повезет на деревню, за семьсот верст от Москвы в крепость Пскова въехал гонец, приехал к ближнему подворью. Стража тут же пропустила его. Встретил сам хозяин подворья. Спросил без приветствия. — По что объявился, Гришка? — — Княгиня передает тебе приказ немедля избавиться от купца Акулина. — Это еще с чего? — Таково повеление княгини. — А с чего да почему? — У нее, как будешь на Москве, спросишь. — Поспешай, князь. Из Москвы в любой момент могут люди царя приехать. — По душу купца. И тогда быть беде великой. Хозяин подворья почесал бороду. — Ладно, ты ступай на поварню, там тебя накормят. Потом в мыльню, помоешься и в комнату рядом с чуланом. Отдыхай, а я займусь делом. — Угу. Только поторопись, князь. Не указывай. Иди. Гонец ушел со двора. Хозяин через слугу вызвал молодого мужика. Тот с почтением поклонился слуху и князь. — Купца Акулина знаешь? А как же, недалече живет. Он должен умереть и немедля. Ты хочешь, чтобы я пошел и прибил его? Да, но прибил так, чтобы это походило на случайную смерть. А не получится так-то? Тогда просто прибей. А хозяин сунул ему рубль. Вот твоя плата. Иди, Иван, время не терпит. А если кто из прислуги или ратников увидит меня, спрячешь? Спрячу. Коли кто увидит, уедешь в Новгород. Это хорошо. Пошел. Я тебя тут жду». Наемник окольными путями добрался до задней калитки подворья, перепрыгнул через нее, прошел по саду, вошел через заднюю дверь в сене первого этажа, поднялся на второй. В горнице никого. Он открыл дверь в одной из боковых комнат. Там никого. Открыл вторую дверь. Андрей Владимирович сидел на лавке, глядел в оконце. На шум повернулся. «Ты, Иван?» «Я, Андрей Владимирович». «По что пришел?» Князь просил тебе передать, чтобы ты был осторожен. За тобой могут из Москвы приехать. Ростов выдал. То мне неведомо. Еще князь просил передать вот это. Расстегивая рубаху, мужик подошел вплотную купцу, схватил его за голову и виском ударил о подоконник. Глаза Акулина расширились. В них застыл немой вопрос, ответ на который в этой жизни получить ему было уже не суждено. Мужик знал свое дело. Бездыханное тело купца свалилось на пол, заливая ковер черной кровью. Проверив мертвый купец, мужик поднялся, проговорил. «Ну вот и ладненько. А что тут делал торгаш?» Он осмотрел место между полом и оконцем, увидел потайную крышку. Открыл тайник. В тайнике мошна с монетами. Возрадовался. Монеты-то непростые. «Монеты». Золотые, целое состояние. Спрятав за пазуху добычу, вышел из дому. У калитки задумался и пошел прочь от подворья хозяина. Дошел до постояла двора на яме, взял коня и выехал из города, направляясь не в Новгород, а на Москву. Напрасно ждал его хозяин. Мужик, холоп его, пропал. Князь все понял. Ограбил купца и сбежал, мерзавец. И денег, наверное, прихватил. Ну и ладно. Попадется. От княгини еще никто не уходил. Главное, купец помер. Об этом он узнал вскоре, когда молва пошла по улице. Тело Акулина было найдено в его покоях. Видно, споткнулся купец, да ударился виском о подоконник. Разбудив гонца, хозяин подворья приказал. «Езжай до княгини. Ей передай». Купец Акулин почил в бозе. И в Москву же бежал холоп, что помог помереть купцу. Пусть княгиня знает и решает, что делать. Мужик обычный, с деньгой большой. Все передам. Тогда возьми рубль и езжай. Прощавай, походу, князь. Прощевай. Гонец уехал. На второй день объявилась комиссия во главе с боярином Федором Ивановичем Скопиным-Шуйским. Из-за смерти купца следствие ничего не дало, посему боярин вернулся на Москву ни с чем. Царь выслушал боярина, отпустил его. Он понимал, что за заговором стоит Ефросиня Старицкая. Она оборвала еще одну нить, тянущуюся к ней. Но все оборвать ей не удастся. Иван Васильевич занялся повседневными делами, а князь Савельев с княгиней Ульяной Степановной Наслаждались отдыхом в деревне, он, как всегда, готовый по первому же зову явиться пред государя. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Август 2019 года. Звукрежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.